Глава 3 Мур перешел с привычной бодрой рыси на шаг. Чем ближе было море, тем медленнее он плелся и тем чаще оглядывался назад. Потом и вовсе остановился. «Давай, обсидиан, не ленись!» — Кай пришпорил Мура. Тот неохотно сдвинулся с места, но через пару метров снова уперся. Кай сильнее вдавил шпоры в отверстия, проделанные в броне скакуна. Тот вздрогнул, но не двинулся с места. Считалось, что муры слушаются только кнута, а речь не воспринимают. Но Кай не использовал кнут. Он верил, что мур понимает, если не сами слова, то уж интонацию точно. «Я знаю, опси, ты хочешь обратно в стадо», — сказал он как можно ласковее и погладил черный блестящий круп. «Я обещаю, что мы вернемся, но не сейчас. Сейчас надо ехать. Нельзя стоять на месте, оцепенеешь». Обсидиан горестно опустил голову, как бы соглашаясь с неминуемостью такого исхода, и застыл. Кай вытащил из сумки сушеный гриб и предложил Муру. Но тот не разомкнул челюсти и не шелохнулся. Кай сам откусил кусок шляпки, остальное убрал. Наверное, он все-таки зря взял обсидиана. Хотел как лучше. Но если Мур здесь оцепенеет, они просто погибнут оба. Пешком, без Мура... Он до пристани не дойдет, там ведь нужно перебраться через ледяной холм. Вернуться в деревню тоже вряд ли получится. Слишком далеко, слишком холодно. Наверное, нужно было согласиться с гонцом. Гонец, прибывший вчера из чистых холмов, настаивал, чтобы Кай ехал с ним немедленно, прямо ночью на епископском гнедом муре. Но Кай сказал, что поедет засветло, и на своем. Мол, не хватало еще замерзнуть. Температура даже летними ночами опускалась ниже нуля, что уж говорить о зиме. «Не примет твоего Мура наше стадо», — сказал гонец. «Примет. Я знаю способ». На самом деле он вовсе не был уверен, что способ его сработает. Но оставить обсидиана в кальдере означало обречь его на верную смерть. Мур был сноровым, и никому, кроме Кая, не подчинялся. Пока Кай им пользовался, все было нормально, но уехать на несколько дней, просто закрыв его в стойле, было решительно невозможно. Потому что муры никогда не должны простаивать, муры должны работать. Неизбежно в отсутствии Кая его передали бы другому наезднику, а любого другого наездника он бы сбросил. После этого путь один, скотобойня. Непокорных муров всегда забивали на мясо. Все кальдерские муры принадлежали князю Аскуру из рода ледяных лордов. Князь даже не знал своих муров по номерам. Тем более не знал, что муру номер 44 Кай дал имя — Обсидиан. Считалось, что муры не заслуживают имен. На мурах можно ездить, воевать и строить тоннели — Их мясо и яйца едят, их кислотой промывают раны, из их брони делают щиты, из их коконов плетут шёлк. Назвать их по именам неприлично, не принято. Да они и не отзываются. Пожалуйста, Опси. Кай потрепал скакуна по тонкому сочленению между головой и передней грудью. Нам нужно двигаться дальше. Мы должны попасть в чистые холмы. Я знаю, ты никогда не уходил так далеко от стада, и всё же, пожалуйста, сделай это ради меня. Обвисшие усики Мура затрепетали, и Кай протянул к ним руки. Очень медленно, превозмогая оцепенение, тот завел оба уса за голову и вложил в раскрытые ладони хозяина. Кай сжал руки, осторожно, чтобы согреть, но не повредить. Так они постояли с минуту, и обсидиан обреченно побрел по направлению к морю. Кай увидел их у подножия ледяного холма, гнедого мура, впавшего от холода в анабиоз и замерзшего насмерть гонца. Там вообще лежало много покойников, но их было не видно под антрацитовыми сугробами. А епископского мура и его седока снег еще не успел замести. Полусогнутый, окоченевший рукой гонец сжимал примерзший к ладони кнут. Все же лучше иногда применять слова. И уж точно не следует путешествовать по ночам. Нужно было помолиться об упокое души погибшего, но имени его Кай не помнил, поэтому вместо заупокойной прочел псалом о встрече живых и мертвых. Он тоже годился к случаю.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 Одинокая снежинка упала на фасеточный глаз оцепеневшего гнедого мура. Следом за ней другая, и уже спустя пару секунд снег повалил густыми темными хлопьями, словно тот, кто знает ответы на все вопросы, устал смотреть на бесполезно вздернутый кнут и решил поскорей присыпать его ледяной небесной залой. Кай подумал, что снегопады в последнее время как будто выцвели, потускнели. Раньше он запрокидывал голову и видел, как кружатся в воздухе блестящие черные хлопья, а сейчас снежинки почти сливались с невыразительным блеклым небом. Может, правда, настают последние времена, и снег седеет от старости? Впрочем, вряд ли тут дело в апокалипсисе. Скорее, в возрасте. Это в юности все кажется блестящим и ярким. А ему семнадцать. Юность уже закончилась. По широкой дуге обсидиан обошел оцепеневшего мура и мертвого всадника и приблизился к крутому, практически вертикальному склону. Было слышно, как ракочет и пульсирует море по ту сторону ледяного холма». В основании холма, в проделанных топорами людей и жвалами муров выбоиных, проглядывал дар великого джи — священный слой прозрачного льда. Этот лед можно было растопить как угодно, даже просто в ладонях, и спить, не выпаривая, и остаться живым и здоровым. Мур поднялся на дыбы... Кай увидел, как раздулись и набухли липкой гемолимфой подушечки его передних и средних лап и всадил крючковатые когти в отвесную поверхность склона, ровно на том месте, где кончался божественный чистый лед и начинался обычный, черный, человечий, нечистый. На вершине холма Кай осенил себя яблочным кругом, Прижался к обсидиану всем телом и закрыл глаза. Да, подъем на муре по вертикали тяжел и опасен, но выносим. А вот спуск настолько страшен для человека, что лучше его не видеть. Все равно повлиять уже ни на что нельзя. Пусть Господь все управит. Господь и мур. Под холмом... Под темным саваном снега, с той стороны, откуда они пришли, погребены были те, кто замерз. С этой стороны — те, кто сорвался. Если Каю суждено было присоединиться к последним, он предпочел бы, чтобы это случилось во тьме. «О Господь, да будет воля Твоя, а не злого брата, да будет царствие Твое!» Пока Мур спускался, Кай пытался молиться, но постоянно сбивался с текста и ловил себя на том, что вместо молитвы шепчет «Опси, милый, не подведи». Кай открыл глаза только когда паромщик его окликнул. Мур топтался у пристани, уставившись фасеточными глазами на холодную воду и опасливо протянув к ней усы. Он прежде... Не видел моря. «Переправить на другой остров, святой отец?» «Да, на чистые холмы. Я сяду в лодку. Для Мура плод». «Плод? Для этого?» Паромщик выглядел удивленным. «Зачем животное в чужой табун тащишь? Где ж тот гнедой, что с чистых холмов? На нем гонец вчера прибыл». Кай молча покачал головой. Паромщик помрачнел, нарисовал в воздухе святой круг и пошел крепить к лодке плот. Они плыли около двух часов. Кай и паромщик в лодке, мур сзади с пристегнутыми к плоту конечностями. Он, впрочем, вел себя очень смирно и даже дополнительно присосался к доскам всеми шестью ногами. Паромщик пытался завязать разговор. То сетовал на частые снегопады, то рассказывал сплетни из жизни знати, то хвастался, что раздобыл древесину для новой лодки. Почти целое бревно прибило волной прямо к берегу. Что это, как не дар великого джи? Кай упорно молчал, но паромщик сдаваться не собирался. Зачем-то, перейдя на опыт, предложил раздобыть для женушки Кая новое платье такое же, как у самой королевы, и при этом совсем недорого. Кай сказал, что жёнушки у него нет. — Как так? Из знатного рода они взяли себе супругу? — изумился паромщик. — Супруга она ведь только для вас, а для других неприкосновенно, не то что эти шалавы безродные. Кай не ответил, и паромщик, наконец, смирился И замолчал. Когда из тумана проступили очертания чистых холмов, Кай встал, подошел к корме и повернул по часовой стрелке рычаг, управлявший платом. Плот заскрипел и вместе с привязанным муром перевернулся вверх дном. «Прости меня, Обси». Кай вдруг вспомнил университетскую лекцию, где им объяснили, если знать температуру морской воды, можно с точностью рассчитать, сколько времени понадобится живому существу, чтобы утонуть. Каждый градус — минута. В обратную сторону закономерность тоже работала. Из того, сколько длилась агония мура, Кай сделал вывод, что температура воды была на полтора градуса выше нуля. Когда доски перестали подрагивать, а с поверхности исчезли последние пузыри, Кай вернулся на свое место. Берег был уже близко.